Глава третья Хождение души по мыторствам Мыторство первое Итак, Митя сидел и диким взглядом озирал присутствующих, не понимая, что ему говорят. Вдруг он поднялся, вскинул вверх руки и громко прокричал: "Не повинен. В этой крови не повинен. В крови отца моего не повинен. Хотел убить, но не повинен. Не я". Но только что он успел прокричать это. Как из-за занавесок выскочила грушенька и так и рухнулась исправнику прямо в ноги. «Это я! Я окаянная! Я виновата!» Прокричала она раздирающим душу воплем, вся в слезах, простирая ко всем руки. «Это из-за меня он убил! Это я его измучила и до того довела!» Я и того старичка, покойничка бедного измучила со злобы моей и до того довела. Я виноватая. Я первая, я главная, я виноватая. Да, ты виноватая. Ты главная преступница. Ты неистовая, ты развратная, ты главная виноватая. Завопил, грозя ей рукой, исправник, но тут уж его быстро и решительно уняли. Прокурор даже обхватил его руками. — Это уж совсем беспорядок будет, Михаил Макарыч! — скричал он. — Вы положительно мешаете следствию. Дело портите! — почти задыхался он. меры принять, меры принять, меры принять. Страшно закипетился и Николай Парфёнч. Иначе положительно невозможно вместе судить и нас, продолжала исступлённо восклицать Грушенька, всё ещё на коленях. Вместе казните нас. Пойду с ним теперь хоть на смертную казнь. груша, жизнь моя, кровь моя, святыня моя. Бросился под для неё на колени и Митя и крепко сжал её в объятиях. Не верьте ей, кричал он. Не виновата она ни в чём, ни в какой крови и ни в чём. Он помнил потом что его тащили от неё силой несколько человек, а что её вдруг увели, и что опамятовался он уже сидя за столом. Подле и заде него стояли люди с бляхами Напротив него через стол на диване сидел Николай Парфёнч, судебный следователь, и всё уговаривал его отпить из стоявшего на столе стакана немного воды. Это освежит вас, это вас успокоит, не бойтесь, не беспокойтесь, прибавлял он чрезвычайно вежливо. Митя же вдруг он помнил это. Ужасно любопытны стали его большие перстни, один аметистовый, а другой какой-то ярко-жёлтый, прозрачный и такого прекрасного блеска. И долго он ещё потом с удивлением вспоминал, что эти перстни привлекали его взгляд неотразимо, даже во всё время этих страшных часов допроса. так что он почему-то все не мог от них оторваться и их забыть, как совершенно не подходящую к его положению вещь. Налево, сбоку от Мити, на месте, где сидел в начале вечера Максимов, уселся теперь прокурор, а по правую руку Мити, на месте, где была тогда Грушенька, Расположился один румяный молодой человек в каком-то охотничьем как бы пиджаке и весьма поношенном, пред которым ощутилось чернильница и бумага. Оказалось, что это был письмоводитель следователя, которого привёз тот с собою. Исправник же стоял теперь у окна, в другом конце комнаты, подле колганова. который тоже уселся на стуле у того же окна. «Выпейте воды!» — мягко повторил в десятый раз следователь. «Выпил, господа. Выпил. Но что ж, господа? Давите! Казните! Решайте судьбу!» — воскликнул Митя со страшно неподвижным, выпучившимся взглядом на следователя. «Итак...» Вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего Фёдора Полчавы не виновны, мягко, но настойчиво спросил следователь. Не виновен. Виновен в другой крови, в крови другого старика, но не отца моего. Я плакиваю, убил. Убил старика, убил и поверх Но тяжело отвечать за эту кровь в другую кровью, страшную кровью, в которой не повинен. Страшное обвинение господа, точно полбу огарошили. Но кто же убила отца? Кто же убил? Кто же мог убить, если не я? Чуда, нелепость, невозможность. Да, вот кто мог убить начал было следователь, но прокурор Ипалит Кирилч, товарищ прокурора, но и мы будем его называть для краткости прокурором, переглянувшись со следователем, произнёс, обращаясь к Мите: Вы напрасно беспокоитесь за старика, слугу Григория Васильевича. Вы знаете, что он жив, очнулся, и несмотря на тяжкие побои, причинённые ему вами, по его и вашему теперь показанию, кажется, останется жив, несомненно, по крайней мере, по отзыву доктора. Жив! Так он жив, завопил вдруг Митя, всплеснув руками. Всё лицо его просияло. Господи! благодарю тебя за величайшее чудо содеянное тобою мне грешному и злодею по молитве моей да да это по молитве моей я молился всю ночь и он три раза перекрестился он почти задыхался так вот от этого-то самого григория Мы получили столь значительные показания на ваш счёт, что стал было продолжать прокурор, но Митя вдруг вскочил со стула. Одну минуту, господа, ради бога, одну лишь минутку. Я сбегаю к ней. Позвольте, в эту минуту никак нельзя. даже чуть не взвизгнул Николай Парфёмончи тоже вскочил на ноги мич обхватили люди с бляхами на груди впрочем он и сам сел на стул господа как жаль я хотел к ней на одну лишь мгновение хотел возвестить ей что смыта и исчезла эта крошь которая всю ночь сосала мне сердце и что я уже не убить господа. И жена невеста моя восторженна и благокавейно проговорил он вдруг, обводя всех глазами: "О, благодарю вас, господа. О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одном мгновении! Этот старик, ведь он носил меня на руках, господа. Мыл меня в корыте, когда меня Трёхлетнего ребёнка вообще покинули. Был отцом родным. Итак, вы начал до Investigator. Позвольте, господа. Позвольте ещё одну минутку, прервал Митя, поставив оба локтя на стол и закрыв лицо ладонями. Дайте же чуточку сообразиться. Дайте вздохнуть, господа. Всё это ужасно. претысайт ужасно неборабанная же шкура человек господа вы бы опять водицы пролепетал Николай Парфёнч Митя вотнул от лица руки и рассмеялся Взгляд его был бодр он весь как бы изменился в одном мгновенье изменился и весь тон его Это сидел лужа опять равный всем этим людям человек, всем этим прежним знакомым его вот точно так, как если бы все они сошлись вчера, когда ещё ничего не случилось где-нибудь в светском обществе. Заметим однако, кстати, что у исправника Митя в начале его прибытия к нам был принят радушно. Но потом в пошлые дни месяца особенно Митя почти не посещал его. А исправник, встречая с ним на улице, например, сильно хмурился и только лишь извеждливость отдавал поклон, что очень хорошо запометил Митя. С прокурором был знаком ещё отдалённее, но к супруге прокурора Нервной и фантастической даме иногда хоживал с самыми почтительными, однако визитами. И даже сам, не совсем понимая, зачем к ней ходит, и она всегда ласково его принимала, почему-то интересуясь им до самого последнего времени. Со следователем же познакомиться ещё не успел, но однако встречал и его. и даже говорил с ним раз или два оба раза о женском поле. — Вы, Николай Парфенович, искуснейший, как я вижу, следователь, — весело рассмеялся вдруг Митя. — Но я вам теперь сам помогу. О, господа, я воскрешен, и не претендуйте на меня, что я так запросто и так прямо к вам обращаюсь. К тому же я немного пьян, я это вам скажу откровенно. Я, кажется, имел честь, честь и удовольствие встречать вас, Николаю Парфеновичу, родственника моего, Меусова. Господа, господа, я не претендую на равенство. Я ведь понимаю же, кто я такой теперь пред вами сижу. На мне лежит... Если только показания на меня дал Григорий, то лежит, о, конечно, уж лежит страшное подозрение, ужас, ужас. Я ведь понимаю же это. Но к делу, господа, я готов. И мы это в один миг теперь и покончим, потому что послушайте, послушайте, господа. Ведь если я знаю, что я невиновен, «То уж, конечно, в один миг покончим, так ли? Так ли?» Митя говорил скоро и много, нервно и экспансивно, и как бы решительно принимая своих слушателей за лучших друзей своих. «Итак, мы пока запишем, что вы отвергаете возводимое на вас обвинение радикально». — внушительно проговорил Николай Парфенович, и, повернувшись к писарю, в полголоса продиктовал ему, что надо записать. — Записывать? Вы хотите это записывать? Что ж, записывайте, я согласен. — Даю полное мое согласие, господа. Только видите... — Стойте, стойте, запишите так. В буйстве он виновен. в тяжких побоях, нанесенных бедному старику, виновен. Ну, там еще про себя, внутри, в глубине сердца своего виновен. Но это уж не надо писать. Повернулся он вдруг к писарю. Это уже моя частная жизнь, господа. Это уже вас не касается. Эти глубины-то сердца, то есть. Но в убийстве старика отца не виновен. Это дикая мысль. Это совершенно дикая мысль. Я вам докажу, и вы убедитесь мгновенно. Вы будете смеяться, господа, сами будете хохотать над вашим подозрением. Успокойтесь, Дмитрий Фёдорович, напомнил следователь, как бы, видимо, желая победить иступлённого своим спокойствием. Прежде чем будем продолжать допрос, я бы желал Если вы только согласитесь ответить, слышать от вас подтверждение того факта, что, кажется, вы не любили покойного Фёдора Палча, были с ним в какой-то постоянной ссоре. Здесь, по крайней мере, четверть часа назад вы, кажется, изволили произнести, что даже хотели убить его. Не убил, воскликнули вы, но хотел убить. Я это воскликнул. Ох, это может быть господа. Да, к несчастью я хотел убить его. Много раз хотел к несчастью, к несчастью хотели не согласиться и вы объяснить, какие собственно принципы руководства выли вас в такую ненависти к личности вашего родителя. Что ж объяснять, господа? Угрюмов скинул плечами Митя, потупись. Я ведь не скрывал моих чувств. Весь город об этом знает. Знают все в трактиле. Ещё недавно в монастыре заявил в Келье старца Засина. В тот же день вечером бил И чуть не убил отца, и поклялся, что опять приду и убью при свидетелях. О, тысячи свидетелей. Весь месяц кричал: "Все свидетели факт на лицо. Факт говорит, кричит". Но чувство, господа, чувство это уж другое. Видите, господа, нахмурился Митя. Мне кажется, что про чувство Вы не имеете права меня спрашивать. Вы хоть и обличены, я понимаю это, но это дело моё, моё внутреннее дело, интимное. Но так как я уж не скрывал моих чувств прежде в трактире, например, и говорил всем и каждому то то не сделаю и теперь из этого тайны — Видите, господа, я ведь понимаю, что в этом случае на меня улики страшные. Всем говорил, что его убью, а вдруг его и убили. Как же не я в таком случае! Ха-ха! Я вас извиняю, господа, вполне извиняю. Я ведь и сам поражен до эпидермы, потому что кто же его убил, наконец, в таком случае, если... Не я, ведь не правда ли? Если не я, так кто же? Кто же? Господа, вдруг воскликнул он. Я хочу знать. Я даже требую от вас, господа, где он убит? Как он убит, чем и как? Скажите мне, быстро спросил он, обводя прокурора и следователя глазами. Мы Нашли его лежащим на полу навзничь в своём кабинете с проломленной головой, проговорил прокурор. Страшно это, господа. Вздрогнул вдруг Митя и, облокатившись на стол, закрыл лицо правой рукой. Мы будем продолжать, прервал Николай Парфёнович. Итак, что же тогда руководило в вас? В ваших чувствах ненависти. Вы, кажется, заявляли публично, что чувство ревности. Ну да, ревность. И не одна только ревность. Споры из-за денег? Ну да, из-за денег. Кажется, спор был в трех тысячах, будто бы недоданных вам по наследству. Какое трех? — Больше, больше, — вскинулся Митя, — больше шести, больше десяти, может быть. Я всем говорил, всем кричал, но я решился уж так и быть помириться на трех тысячах. Мне до зарезу нужны были эти три тысячи, так что тот пакет с тремя тысячами, который я знал у него под подушкой, приготовленный для грушеньки, я считал решительно как бы у меня украденным вот что господа считал своим всё равно как моей собственностью прокурор значительно переглянулся с следователем и успел незаметно мигнуть ему мы к этому предмету ещё возвратимся проговорил тот же следователь вы же позволите нам теперь отметить и записать именно этот пунктик что вы считали эти деньги в том конверте как бы за свою собственность. Пишите, господа. Я ведь понимаю же, что это опять-таки на меня улика. Но я не боюсь улик и сам говорю на себя. Слышите? Сам. Видите, господа, вы, кажется, принимаете меня совсем за иного человека, чем я есть. прибавил он вдруг мрачно и грустно с вами, говорит благородный человек, благороднейшее лицо, главное этого не упускайте из виду. Человек, наделавший безну подлостей, но всегда бывший и остававшийся благороднейшим существом, как существо внутри, в глубине, Ну, одним словом я не умею выразиться. Именно тем ты и мучился всю жизнь, что жаждал благородства. Был, так сказать, страдальцем благородства и искателем его с фонарём, с диагеновым фонарём. А между тем всю жизнь делал одни только пакости, как и все мы, господа. То есть, как я один, господа. Не все, а я один. Я ошибся. Один, один. Господа, у меня голова болит, страдальчески поморщился он. Видели, господа, мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба и попирание всякой святыни насмешкой, безверие, гадка, гадка. Но теперь, когда уж он Умер? Я думаю иначе. Как это иначе? Не иначе, но я жалею, что так его ненавидел. Чувствуете раскаяние? Нет. Не то, чтобы раскаяние. Это вы не записывайте. Сам-то я не хорош, господа. Вот что. Сам-то я не очень красив. А потому право не имел его считать отвратительным. Вот что. Это, пожалуй, запишите. Проговорив это, Митя стал вдруг чрезвычайно грустен. Уже давно, постепенно, с ответами на вопросы следователя он становился всё мрачнее и мрачнее, и вдруг как раз в этом мгновении разразилась опять неожиданная сцена. Дело в том, что Грушеньку хоть давеча и удалили, но увели не очень далеко. Всего только в третью комнату от той голубой комнаты, в которой происходил теперь допрос. Это была маленькая комнатка в одно окно, сейчас за тою большую комнатой, в которой ночью танцевали и шел пир горой. Там сидела она, а с ней пока один только... Максимов, ужасно поражённый, ужасно струсивший и к ней прилепившийся, как бы ища около неё спасения. У ихней двери стоял какой-то мужик с бляхой на груди. Грушенька плакала. Ты вот вдруг Когда горе уж слишком поступило к душе её, она вскочила, всплеснула руками и прокричав громким воплем: "Горе моё, горе!" бросилась вон из комнаты к нему, к своему Мите, и так неожиданно, что её никто не успел остановить. Мика же, заслушав вопль её, Так и затражал, вскочил, завопил и стремглав бросился к ней навстречу, как бы не помня себя, но им опять сойтись не дали, хотя они уже увидели друг друга. Его крепко схватили за руки. Он бил, сорвался. Понадобилось троих или четверых, чтобы удержать его. Схватили и ее... и он видел, как она с криком простирала к нему руки, когда ее увлекали. Когда кончилась сцена, он опомнился опять на прежнем месте за столом против следователя и выкрикивал, обращаясь к ним, что вам в ней, зачем вы ее мучаете, она невинна, невинна! Его уговаривали прокурор. исследователь Так прошло некоторое время, минут 10. Наконец в комнату поспешно вошёл отлучившийся было Михаил Макарович и громко в возбуждении проговорил прокурору: Она удалена, она внизу. Не позволите ли мне сказать, господа, всего одно слово этому несчастному человеку. При вас, господа, при вас. "Сделайте милость, Михаил Макарович", ответил следователь. "В настоящем случае мы не имеем ничего сказать против". "Дмитрий Фёдорович, слушай, батюшка", начал, обращаясь к Мите Михаилу Макаровичу, и всё его взволнованное лицо выражало горячее, отеческое почти сострадание к несчастному. "Я твою А Графену Александровну отвёл вниз сам и передал хозяйским дочерям. И с ней там теперь безотлучно этот старичок Максимов. Я её уговорил, слыши ты. Уговорил и успокоил, внушил, что тебе надо же оправдаться, так что она не мешала, чтоб не нагоняла на тебя тоски. Не то ты можешь смутиться и на себя неправильно показать, понимаешь? Ну, одним словом, говорила, она поняла. Она, брат, умница, она добрая. Она руки у меня старого полезла было целовать, за тебя просила. Сама послала меня сюда сказать тебе, чтоб ты за нее был спокоен. Да и надо, голубчик, надо, чтоб я пошел и сказал ей... что ты спокоен и за нее утешен. Итак, успокойся, пойми ты это. Я пред ней виноват, она христианская душа. Да, господа, это кроткая душа и ни в чем не повинная. Так как же ей сказать, Дмитрий Федорович, будешь сидеть спокоен, аль нет? Добряк наговорил много лишнего, Но горе, грушеньки, горе человеческое проникло в его добрую душу, и даже слёзы стояли в глазах его. Митя вскочил и бросился к нему: "Простите, господа, позвольте, о, позвольте!" вскричал он. "Ангельская, ангельская вы душа, Михаил Макарович, благодарю за неё. Буду, буду спокоен". весел буду. Передайте ей по безмерной доброте души вашей, что я весел. Весел, смеяться даже начну сейчас. Знаешь, что с ней такой ангел-хранитель, как вы. Сейчас всё покончу и только что освобожусь сейчас и к ней. Она увидит, пусть ждёт. Господа, обратился он вдруг к прокурору и следователю. Теперь Всю вам душу мою открою, всю и залью. Мы это мигом покончим, весело покончим. Под конец ведь будем же смеяться. Будем? Но, господа, эта женщина — царица души моей. А позвольте мне это сказать, это-то я уж вам открою. Я ведь вижу же, что я с благороднейшими людьми. Это свет». Это святыня моя, и если б вы только знали, Слышали ее крики с тобой, хоть на казнь. А что я ей дал? Я нищий, голяк. За что такая любовь ко мне? Стою ли я, неуклюжая, позорная тварь И с позорным лицом такой любви, Чтоб со мной ей в каторгу идти? За меня в ногах у вас давить и валялась. Она гордая и ни в чем не повинная. Как же мне не обожать ее, не вопить, не стремиться к ней, как сейчас, о господа, простите. Но теперь, теперь я утешен. И он упал на стул и, закрыв обеими ладонями лицо, навзрыд заплакал. Но это были уже счастливые слёзы. Он мигом опомнился. Старик исправник был очень доволен. Да, кажется, и юристы тоже. Они почувствовали, что допрос вступит сейчас в новый фазис. Проводив исправника, Митя просто повеселял. Ну, господа, теперь ваш, ваш вполне И «Если б только не все эти мелочи, то мы бы сейчас же и сговорились. Я опять про мелочи. Я ваш, господа, но, клянусь, нужно взаимное доверие. Ваше ко мне и мое к вам, иначе мы никогда не покончим. Для вас же говорю к делу, господа, к делу. И главное, не ройтесь вы так в душе моей, не терзайте ее пустяками». А спрашиваете одно только дело и факты, и я вас сейчас же удовлетворю. А мелочи к чёрту. Так, воскликнул Митя. Допрос начался. Вновь